Глава пятая. Мечта об Африке. Теперь, когда Вивина первая мечта, научиться летать, сбылась, настала пора осуществить ее вторую большую мечту. А вторая мечта была попасть в Африку, на родину жирафов, в места, где она родилась. Африка — это единственный континент на нашей планете, где обитают жирафы. В Африке они могут мчаться на свободе по бескрайней красивой равнине, которая называется Саванна. Виви очень хотела увидеть, как живут жирафы на воле, а главное — найти в Африке своего старшего брата. Виви видела его только, когда была совсем маленькая. Единственное, что она запомнила, это то, что он большой и сильный. Сначала Виви не понимала. почему старший брат оказался так далеко от семьи, но когда она стала постарше, бабушка рассказала ей, как это случилось. Очень печальная история произошла тогда с их жирафией семьей. Когда Виви родилась, все они жили в африканской саванне. Старший брат открыл небольшую школу-лагерь, чтобы учить там маленьких жирафят. В тот трагический день он, как обычно, с утра ускакал в свой школьный лагерь. Вся семья, найдя рощицу акации, лениво пощипывала листочки, греясь в лучах утреннего солнца. Вдруг жирафы заметили несколько грузовиков с высокими бортами, направлявшихся в их сторону. Животные часто видели машины с туристами в саванне, поэтому не поняли, что эти грузовики – предвестники беды. Длинношеи красавцы ничего не почувствовали, когда несколько человек выстрелили в каждого из них специальными капсулами со снотворным. Не успев понять, что происходит, жирафы без чувств упали на землю. Когда они очнулись, люди уже опутали их веревками и затаскивали в грузовики. Жирафы пытались сопротивляться, но это было бесполезно. Их продали. перекупщиком. Так началось долгое путешествие жирафьей семьи по миру, которое закончилось в зоопарке Сан-Диего. А для самой старшей сестры, которые разлучились с семьей в конце пути в другом калифорнийском зоопарке рядом с городом Сан-Франциско. Когда вечером старший брат вернулся домой, найти свою семью он уже не смог». Увидев следы колес грузовиков, он догадался, что произошло. Но было уже поздно. Взрослый старший брат родился у другой мамы, но она много лет назад тоже была захвачена охотниками и увезена в далекие края. Теперь у брата в Африке не осталось никого. Виви давно мечтал его найти, ведь рядом с ним не было родного существа, которое любило бы его, просто за то, что он есть на свете. Жирафик верила, что если она его найдет, старший брат не будет больше одинок, и ему сразу станет теплее и радостнее на сердце. В последний год Виви самой не очень легко жилось. В ее вольере были еще трое жирафят примерно ее возраста, но она не могла найти с ними общий язык. Они ее не понимали — Да и не очень хотели понять. Виви была другая и жила в своем мире, мире книг и мечтаний. А они играли в обычные детские игры и не принимали ее в свою компанию. Жирафята ее избегали, а иногда даже грубо дразнили и подшучивали над ней. Всем казалось, что наша Виви очень уверена в себе, но на самом деле она была легко ранимой девочкой. Жирафик знала, что она не такая, как все, и часто чувствовала себя одиноко. Иногда ей казалось, что даже ее мудрые родители, любимая бабушка и старшая сестра не всегда ее понимают. Вивина старшая сестра была очень красивая и умная, и Жирафик мечтала стать такой, как она. Старшая сестра тоже очень любила свою младшую сестренку. Но у нее всегда было много своих взрослых дел. Виви это понимала, но надеялась, что когда она подрастет и сможет говорить со старшей сестрой на все взрослые темы, они станут настоящими друзьями, неразлучными на всю жизнь. Жирафик чувствовала, что если даже ей, живущей в любимой и любящей семье, иногда бывает одиноко... то как же нелегко должно быть ее брату, оторванному от родных. По большой книжке по географии Виви нашла карту мира. Тщательно изучив ее, она увидела, что Африка очень, очень далеко от ее дома. Чтобы попасть туда из Сан-Диего, надо сначала пролететь с запада на восток поперек Америки, а потом перелететь через весь огромный Атлантический океан. После этого надо еще прилететь пол-Африки, чтобы наконец добраться до той самой саванны, в которой живут жирафы. Виви очень расстроилась. Она поняла, что даже с ее умением летать так далеко, через океан, сама надо лететь. не сможет. Несколько дней Виви думала, как же ей добраться до Африки, и, наконец, ее осенило. Она вспомнила, что, возвращаясь в зоопарк с океана, пролетала мимо аэропорта, откуда каждый день улетали самолеты. Виви решила, что если она найдет большой самолет и как следует его попросит, он, может быть, согласится отвезти ее в Африку. Первым делом Виви обратилась к старшей сестре с просьбой научить ее самолетному языку. У сестры был волшебный талант к языкам. В дополнение к языку животных она владела разными языками людей, а также деревьев, машин, самолетов, ну, в общем, всех на свете. Самолетный язык оказался очень сложным. Учить его пришлось долго, но жирафик трудилась день и ночь, пока старшая сестра не убедилась, что она готова на нем объясняться. В тот же вечер Виви стала делать круги над аэропортом. Она пыталась найти самый большой самолет из тех, которые ночевали на летном поле. Наконец Виви увидела огромный воздушный лайнер и бабах бах спланировала с неба, Прямо рядом с ним Она подбежала к самолету Задрала мордочку Улыбнулась своей солнечной улыбкой И прокричала на хорошем Самолетном языке Здравствуйте Уважаемый большой самолет Меня зовут Жирафик Виви Большой самолет Страшно удивился Как это маленький жирафенок Может говорить на его языке Но если к тебе обращаются на твоем языке, да еще и с уважением и с доброй улыбкой, то очень хочется сделать в ответ что-то хорошее. Здравствуй, жирафик Виви. Чем я могу тебе помочь? Мне очень нужно попасть в Африку. Я даже научилась летать. Но этот континент так далеко, что самой мне туда... Ни за что не долететь. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Ты знаешь, я, конечно, большой. Но Африка слишком далеко отсюда, даже для меня. Однако, у меня есть идея. Через три дня я лечу в Европу. замечательный город Париж. Столицу страны, которая называется Франция. И ты полетишь со мной. В Париже у меня есть старый друг. Самый большой самолет. Он летает из Парижа в Африку. И я попрошу его взять тебя с собой. Вот здорово! Виви от радости взлетела и перевернулась в воздухе. Она читала книжку про Париж и давно мечтала когда-нибудь туда попасть. А еще Виви знала, что там есть знаменитая на весь мир Эйфелева башня, высоченная, с четырьмя опорами, немножко похожая на жирафа-великана, широко расставившего свои ноги. Жирафику очень хотелось. на нее посмотреть. Спасибо большое, самолет. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Мне так хочется тебя обнять, но ты такой большой, что мне до тебя не дотянуться. Ну что ты? Что ты? Мне так приятно для тебя что-то сделать. Тогда до встречи через три дня Виви улыбнулась. До встречи улыбнулся ей в ответ большой самолет.